Образование это некоторое время годчилось за крентленным, пока не взяло за саморегулирование. И тогда оказалось, что он выделил не ту единую друголо, о которой мечтал, а их полтреть за вину, то есть целу или цевинну, а также подобных двойному полумесяцу двух её мужей. Поначалу они были как муравьи, никакого пола, но женственность цевины индуцировала в них двоеможество. Собственно, их было не два и не полтора, а скорее разветвлениец, как бы переходный. Но таким уж он и стался, как Марлин Перемычка Понси или же Пунцский, потому что то и дело краснел. И тут всё же столько перепуталось. Грантлин даже и не знал, что сам явился причиной своей беды, что к дуе мужницы страстью разгорелся. Не заметил даже, как пылает, терзаясь приступом ревности. о себе новомысляный по гоне за целинной выделяет очередные существа калибром и форматом соответствующей резкости чувственных перенапряжений так от его любовных мечтаний заселяется этот мир никто там никому не вредил тем более что они могли легко и даже фривольно мимоходом проплывать друг сквозь друга задерживаясь ради что на самые интересные концепции проникаемого и томи молётно без видимых последствий Но всё-таки что-то тегощало их души, потому что мало кто из них не ронял тех чёрных, как чернильные орешки, конгрементов загустевших мыслей. Может быть, плодов слишком холодный и потому застывший рефлексии, и этого было достаточно, чтобы выгоны покрыло морена, настоящая мировозренческая свалка. А то, что происходило над ней, понять было трудно. Крентлен Во время казалось бы случайных встреч просвечивал сквозь ветренцу цвину, как блуждающий вихрь, будто её не замечал. Но это была только видимость. Он ощущал сумасшедшую дрожь, чувствуя, что она то тут, то там ему симпатизирует, что местами он ей вовсе не безразличен. Тогда он начинал сладостно густеть в её пределях. Ну, а на деле эти обычные слияния несостоятельными, давая ему холодный фронт. И однажды Крентлин уходя куда, мысли понесут после такой диффузии, которая обернулась конфузией, выронил облачко, очень малозаметное, которое кружилось некоторое время очевидной нерешительности, хватит ли его при такой щуплости на персонализации? И потом Этo существо так и не выросло, а только удлинилось, и юркой, как юла, то и дело проскальзывало в крентлина, то ли с целью подстрекательства, то ли чтобы побыть в каком-то более значительном. А потом этот прихлебатель отрывался и бывал меньшинством у цевины. Мородёр, непрошеный гость, осмотический отшельник, злонамеренный нахал, неизвестно. Во всяком случае, досаждал и ей, и ему. Так что они отряхивались после его всещения. Зато Марлина в перемычку Понси, этот странный переуженец, избегал как огня. Тем временем в поведении Крентлина произошла перемена. Ни с того ни с сего он так впух вдвоему же, так в нем разлился, как будто собрался вытеснить его из бытия. Но Марлин перемычка Понси даже не покраснел. А карлик, истинный недоносок, крутился то туда, то сюда. Захватил несколько философских камней, но тут же их выбросил и покрылся пятнышками, похожими на глаза. Вось смотрел кого-то или ещё что, похожее было. Что он даже многозначительно моргает. Все как-то престановились. Почему-то никто уже не выигрывал духом. Почему-то все поблескивали. Было это преломление света или духовный надлом, неизвестно, до чего дошло бы дальше. Но в этом месте король полит принялся отопыт ногами и проекцию пришлось прервать. Король требовал объяснений. Ведь "Государь, мы этого сами не понимаем", честно признался труль. В этом-то и состоит наше главное затруднение. Мы не знаем, чем являются действия крентлиной цел невинными играми или чёрной язвой нашего утворения. И хуже этого, мы не знаем, как бы нам это узнать. Мы повторяли это опыт неоднократно. Иногда вместо двоему же получался мужевник, иногда цевина получала перемычку. Но это ничего не говорящие статистические отклонения, вполне нормальные пристворение мира. А этот переуженец, этот вьюм. Понимаю, что имеет в виду ваше величество. Видите ли, он появляется каждый раз, и иногда бывает побольше, иногда поменьше. Временами встречается несколько раздвоенный на конце, как змеиный язык, что тоже вызывает всяческие подозрения. Но королю должна быть известно, что в каждом производстве имеются отходы. А там, где всё настолько же материально, насколько и идеально, даже мусор может быть одушевлённым. Следовательно, с технической стороны этот феномен представляется невинным побочным продуктом творения. Говоришь, что толково. Только вот почему он такой настырный? Чего он у них лезет? Может быть, это соблазнитель. Внешне так оно и выглядит, согласился труль. Но мы-то не знаем, соблазняет он? или не соблазняет. Они там все взаимно проникают. Но ради прогулки или со злыми намерениями невозможно разобраться, потому что никак нельзя выяснить, чего им надо. Тут мы попали в переплет, потому что вышли из классического варианта творения. Тут духовный селитерх извивается, как змей, поскольку худой он, а значит и гибкий. Ну, правда, согласно теологии, дьяволу и не полагается лишний вес, Но если посмотреть рационально, разве непременно зло должно быть тощим? Корпулентное тоже вполне могло бы искушать. Мы ничего не повторили и никому не подражали, когда создавали новый мир. И вот результат. Мы создали мир, не похожий на наш, вот мы его и не понимаем. Что ты мне тут рассказываешь? Разве Господь Бог кого-нибудь копировал? Ведь Он, как известно, творил из ничего. Только сам мир, Ваше Величество... а не райских поселенцев, тех, если помните, по своему образу и подобию. Примерно так он их смоделировал, и не случайно. Подобие сотворенных своему Творцу — главное условие удачного творения. Чем сильнее отличается Творец от своих детищ, тем меньше его разумения о том, кого же он сотворил, что они чувствуют, мыслят и каковы их намерения. Ваше Величество сами в этом только что убедились». Кто ликвидирует подобие, тот уничтожает оплот взаимопонимания. Если мы сами ни в чём не напоминаемся сотворённых нами, то не можем и понять, кто, как, почему и зачем там что-то делает, и в первую очередь, почему он делает это так, а не иначе. Лич тоже ничего не объяснит, потому что основана она на подобиях, а их тут нет. Если у нас нет никаких органов, подобных органам сотворённых Если его телесный с ним ни на чём не зіждется, как у нас, если его время не наше время, а его пространство не наше пространство, то оба наши мира ни в чём не совпадают и даже нигде не соприкасаются. Так мы можем по невежеству создать мирные ужаснейших мучений, и при этом у нас не хватит воображения даже представить, что мы сотворили. Существо совершенно отличное от творца, для него совершенно непроницаемо и непостижимо. Я считаю, что это первый закон творения миров, его неотделимая антиномия. Либо мы сотворяем понятных нам, и тогда они должны быть богоподобными, либо создаём непохожих, судьбе которых не можем даже сочувствовать, ибо она останется для нас непроницаемой тайной. Вот, вот это важно. О, фундаментальную вещь ты сейчас сказал, труль, скочил с места и полит. Да, теперь я вижу, я понял. Суждение, что этот напухлец там познавал блаженство, потому что так цветисто дымил, как доказательство истины стоит столько же, сколько утверждение, что тот, кто эффективно горит на костре, испытывает от этого удовольствия. Теперь я понимаю. Повернуться, делать творение лицом к его жителям это одно. А понимать, как у них там дела, что они имеют от этого бытия это совсем другой вопрос. Друзья мои, выражаю вам нашу особую благодарность за это откровение. Ебано утвердило меня в вере. Теперь я ещё крепче буду верить в Бога, чем до сих пор. Не вижу связи, удивился троль. Не видишь? А верую ибо абсурдна вечный самопорчившийся всемогущий безпомощных все благой кому ни малейшего труда не составляет сохранение добродетелей похотливых ничтожеств как же ему не разочароваться в виде такое сочетание качеств по своему образу и подобию он строил свои ожидания но оказался не способен миниатюризировать их до масштабов сотворяемого вечного огня ожидал он от искорки своего блеска вот отсюда его кажущаяся эксцентричность мнимые божьи чудачества впечатление что он какой-то шарлатан чудак маньяк всю тяга и крючка твор который после смерти тянется тварённых на судебные процессы расследований разбирательств во всех инстанциях долин и осафата а теперь я понял Что так угнетало отцов в церкви, особенно Августина, эту непостижимость? Унизительную не только для здравого рассудка, но и для чувств. Они не могли понять. Упрятали своё изумление в догматы, отказались от собственного разума, не увидели, что им явилась антиномия, заключённая в технике. В технике а не в этике творения. «Да, да, конечно, это так. Теперь я уже без всякого сомнения верю в Бога и сочувствую Ему», закончил король. Однако Клопауцей его вовсе не слушал. Казалось, он что-то внутри себя переваривал, усмехаясь мыслям, навестившим его неожиданно. Наконец он поднялся с мира, на котором сидел, причем так торжественно будто собирался взлететь. «Наисветлейший король!» произнёс он важно сильным голосом Мне пришла в голову одна идея совсем новая Я не люблю хвастать но должен сказать что это замысел совершенно гениальный Теперь я знаю что нужно сделать чтобы создать мир стремящийся к совершенству такой жители которого найдут и утвердят в веки веков собственное счастье но при этом не будут ни в чём повторяю ни в чём похожа на того, кто их сотворил. «Ну-ну!» — в один голос воскликнули Труль и Ипполит. Однако Клопоуций ничего им больше не сказал. Сказал только, что через четыре дня приготовит новый мир и экспериментально докажет его безупречность. Напрасно настаивал монарх, и злился Труль. С улыбкой высшего знания, с насмешливым равнодушием гения, который, заслужив вечную славу, ни во что не ставит злопыхательства завистников и, Клопоуций начал подбирать с полу инструменты. Тогда троль увидел, что умывает руки и не будет участвовать в очередной попытке, но пойдёт и сам проведёт эксперимент в новом направлении. Монарх уловился от встречи с обоими конструкторами в дворцовом зале аудиенции в ближайшую среду, и с тем они разошлись. В среду оба прибыли пунктуально. Троль с пустыми руками А клопауц прикатил тележку, которая трещала под тяжестью аппаратов, и сразу же приступил к демонстрации. "Государи, я достиг успеха", сказал он. "Но чтобы всё было с самого начала ясно, я должен сделать к моему творению небольшое устное вступление. Мой на, коллега Труль сформулировал антиномию творения в классическом варианте в следующем абзаце. Чем меньше подобиен творец своим сотворённым, тем труднее ему разобраться в их судьбе. Когда же в пределе подобие равняется нулю, то творец не знает о качеств и жизни своих креатур ровно ничего. И отсюда якобы неразрешимая дилемма: либо у подобия творим к самому себе, но тогда чем лучше творец будет понимать сотворённых, тем больше будет ограничен он сам и утратит творческую свободу. либо чем свободней он в своих начинаниях, тем дальше будут от него ускользать сотворённые в своей сущности и существовании. Я уничтожил эту дилемму своим неклассическим подходом. Я сотворил не один мир, а потенциальное их множество. Не универсум, а поливерсум вызвал я к жизни в этом ящике. Я сам не знаю, как живется там, теперь моим существам, но мое незнание не имеет никакого значения, потому что я поместил их в многовариантном мире, который они могут менять на совершенно иные миры. Кому не подходит данное существование, кому все сточертело, тот бежит к рычагу и одним поворотом переводит бытие на новый путь, и каждый такой мир. существует на распутье, будучи пересадочной станцией для бесчисленного множества других легко доступных миров. А поскольку мои сотворенные копаются в бытиях, как в разложенных товарах, сами, поскольку могут примерять их, как шапки, руководствуясь своим собственным, а не моим вкусом, то получается, вселенная, которая в конечных качествах зависит только от голосования ее жителей, Как творец, я дал им максимальную свободу. Я ничего не выбираю за них, не даю им никаких рекомендаций, инструкций или заповедей ни из горящего куста, и ни из какого другого места. Ничего я им не запрещаю, не делаю вида, что знаю лучше их, в чём заключается их счастье, что возвышает их, а что ведёт к падению. Они могут заблуждаться, но ни одна ошибка не будет окончательной. ибо ее исправит переключение онтологической стрелки. А потому мой мир не является дидактическим, авторитарным, школярским, арбитральным, категорически заданным раз и навсегда без всяких консультаций и дискуссий. Это неисправительный дом с карами и поощрениями, которые я мог бы установить, сохранив для себя право помилования в исключительных случаях. В этом мире нет подпруга. которые я мог бы отпустить своим чудотворным вмешательством. И поскольку этот мир будет все время преображаться и менять суть до тех пор, пока в нем останется хотя бы одна личность, не удовлетворенная тем, что есть, он будет блуждать, пересуществляясь в разные стороны, погружаться в разные судьбы, пока не попадет на такую, которая уже всех удовлетворит. Только... Тогда никто не тронет переключателя, и будет царить вечная гармония. И так мой мир не стартует в раю, чтоб потом поскользнуться в сторону ада, а берёт начало в борьбе и направляется к вечному раю. Я всё сказал, государь. Ага, сказал и полит, который просветлел лицом, пока слушал клоповцы. Вот вот это мне в самый раз. «Давай-давай, ну-ну. Кажется, мне, что на этот раз-то угодил в десятку. Ты говоришь, учредил выборы?» «Пятидостойное, демократично-античное голосование. Равное, всеобщее, свободное, тайное, да еще и обратимое. Ну что ж, это похоже. Очень похоже на идеальное равноправие. И, говоришь, не можешь ничего понять. Их-них там поступков, мотивов. По правде говоря, немного жаль. Вот». «Вот-вот-вот», — вот, Клопауций поднял палец с укоризенным жестом. «Немного жаль, не так ли? Жаль, что нельзя возноситься, вмешиваться, мудрить, требовать, ругать, обласкивать, приводить в исполнение, рога обламывать, поливать серый и при этом петь себе дифирамбы устами сотворенных. Конечно, можно. Можно кое-что понять и в таком мире, как этот мир в ящике. Но это возможное понимание ни к чему не обязывает». Осталось чем-то вроде частного мнения творца, записанного на полях его творений. Ну, что ж. Покажи, покажи любезный нам свой мир, прокряхтел и полит и поудобнее уселся на трон. Аклопауции, не обращая внимания на угрюмо молчавшего трулля, пустил сноп света на алебастровую стену. И снова они увидели Грентлина зарянину. Его духовное метание и заблуждение, закончившиеся появлением на свет гермафродитного потомства. Цвинна совсем не изменилась, а муж на этот раз оказался полтораком, потому что на него пошло меньше аматерии, и он появился как под туловищу перевязанный Марлин Подпонский. А так как присутствующие этот же раз видели, картина показалась им вполне доступной для понимания, а кое в чем даже ясной. Каждый был понемножку везде. Каждый, общаясь с другими отдельными своими частями, присутствовал по желанию в братних и сестринских душах, посещая ближних изнутри, с умеренностью, происходящей от поверхностного натяжения и хороших манер. Видимо, желает доказать бесполезность артикулированной речи для понимания событий. Клопоуций включил звук. И этот не мой до сих пор мир. Взорвался многоголосым говором. Сразу же донеслись до них отзвуки трюмления. Это муж Марлин раздувал себе приятные минуты в цевине, блуждая в ее размышлениях. Потом что-то между ними испортилось. Под понцей удалился слегка затуманенный сзади, а Крентлин стал напирать на нее. Ты, видно, не пропускал его вовсе, будто аппритированный. Ну дай мне хотя бы один трюм со с нимся за туманы устроим. Сам затуманся, прошу, в меня не вмешиваться. Это моя клокоть. осмотическая прилесница, заревая згустница. Пустим плёнчака на клестр. Вы забываете Да не слос неразборчиво. Что тебе полторант милей? Я тебе в мою, в трою замстру? Не совсем было ясно, кто, о чём и в каком смысле кричит. Восреди арены изотвала философского камня тут и там торчали аккуратно покрытые навесами пересущницы. цивинно от взъяренного крентлина стянулась к ближайшей из них, где сидел на страже привратник, непроницаемый, будто вот весь затянутый бельмом, мэткий молокосос. Между ними произошел краткий обмен мыслями. Дай мне сплав, дай отпуст, хоть на один трюм, а то сьюхчу. Шансуй мне забыт, во как нужно, на мучильский всос. А ты, мисс, смотри, перебытую, не былой ни ленься ты. Пользоваясь замешательством целину уже дефундировало сквозь превратник окачагам, но в этот момент Крентлин, выйдя из себя, окружил её сгустки, внедрился в неё, захватив подороги молокососа и начал её ожесточённо трюмить, засучившимся здесь тут, а да уж Марлин Рвался к ним так, что лопнула перемычка, и муж вместе с отделившимся побочным подпонским влетели в Крентлина. С намысленной стороны распучили его, и вышла куча мала. Цивинна выскочила оттуда растормошенная, и стала ей нить. Каждую минуту меняется. Явится, мариолизуется, наконец, с людьми лас, что это болезнь львит мимикрий по некоторой относительной близости наеленилось, но стало скорее еленды чем Елены, может от волнения, а может быть в торопях. Всем временем над пересущницей Марлин и подпонцы с Крентлином превратились в клубок кипящего киселя. Размазывая во взаимных турбуленциях привратника, который напрасно старался сосредоточиться, потому что его рассеивали с подмысленной стороны. — Чтоб ты лопнул, чижеловская диффузия, — вопят, как один мужья, — сами лопайтесь, впитывайтесь в мертвячий чух, а не то я вас сейчас сам впитаю, — отвечал им любовник, хотя и неудачливый, но уже близкий к цели. Ты роствляк, чёрт с тобой, вали вон, тику. Крентлин в один миг вымыслился из пересучницы, и уж был рядом с свиньей, наполнил собой её всю. Хотя и фази Еленды муж тут дёрнулся сразу в обе стороны к жене и к крючигам. Пересущаюсь, чтоб крентляк впитался, цева не изменится, мега мне шансуй, беляк. А превратник совсем выцепил и сепит. Пусти! Пусти радикалощёный или по нулям или трансфинально компромисс не советую. Трём не выйдет. Уточни. Кто за нулицам влез он? Вы? Может, твоя четверть, а может, понская, а может и оба пропадёте. Я не пророк, а шансер. Шанс это тебе в трём. Затмись, пересущаюсь. Подскочил Марлин к пересущнице, под понцией с ним вместе тянет. Тут блыснуло, занечевело, но через мгновение опять они тут, но не те же самые, ибо онтика стала совсем другая. Понцией нет и следа. Крентлин уже не Крентлин, а Гренцлич, и к тому же Карликовый. как будто его таким индуктировало экономное цивилино, которое сама ничуть не изменилось, по крайней мере, на первый взгляд. При существовлении вызвала всеобщую панику. Кто мог сразу нырнул в сково попала, то ли чтобы спрятаться, то ли от утробного рефлекса, неизвестно. Каждому хотелось быть в самой середине. Цивили не тоже. Поэтому она двинулась в посторонние неясницы, но попала как раз в область таких отдаленных интересов, что ее там вообще почти не было. Тогда она прояснилась на вылет и выпала на Морену. Она еще дрожала, а тут что за постоянство чувств Марлин пополам с Гренсличем к ней? Тут-то она смешалась, а не с нею. Она хотела уйти прочь, стряхнуть их, выйти из этого бедлама, в котором уже никто собственных мыслей не узнавал и тянул к себе чужие, принимая их за свои в психическом замешательстве, почти что помешательстве, свина развеялась оболочками, а те с трудом опомнились, полные чужих чувств, и направились к пересущнице. Теперь Марлин дал другое бытие. Из хаоса воплей можно было заключить, что теперь уж никто ничего не понимает. Дым повалил, как от ста пожаров без огня. Казалось, что каждый по-прежнему везде действи, кроме того, выпускал из себя будёх, то есть планы на будущее, неисполненные намерения, и те мобильнее, чем отчаяние, старался сосредоточиться. Возможно, это была лишь форма экстернализации мысли. Или же, в конце концов, как потом утверждал Труль, дело дошло до пан-психической аннигиляции, и упомянутые дымы были вывораченными наизнанку интеллектуальными потрохами жителей этой версии бытия. Глядь, а тут Грэнслич разлетается во все стороны, вместо Морены какие-то тумбы. До самого горизонта ума заключается тихая мыслительность. Мир как бы более доодушевленный, но в высшей степени официальный, потому что повсюду какие-то гербы и печати. Муж не муж, а уж исползает к цевине из довольно сильной прецессии. Сила Кориолиса, мопертюи или привычки, ничего не разберешь. и вдобавок ко всем исчезло деление по родам. Неизвестно стало, что предпринимать, потому что пропал смысл конфликта. Секс тут уж из области преданий не секс, а экс. Муж уж, не разобравшись в этом вследствии сильного аффекта, кинулся было вглубь на короля Гренслицкого, шипя «Я ж тебя заклокочу». Я тебе покажу это русское бытие. Но остолбенел, увидев, что перед ним не любовник, а любовно сникакала Грэнслича. Это антология. А тут еще вмешался молокосос. Вдруг отпихнул. Ужа! А сам шасть в пересущницу. И полный назад, чтобы вернуть нечто предыдущее. Но либо попал в дурной триумф, Либо хватка у него соскользнула с той ятки, охнули все координаты, континуум ужасно застонал, как будто с ним выкидыш случился, посыпался град философских камней и сверкнул новый мир, но какой? Из мужа, ужа, получилось раскоряка, явно женственной, как будто этого женского начала чуть-чуть оставалось на самом дне. Привратник весь в батиствых оболочках, как в юнок, обвился вокруг пересущницы и рассвёл над рукояткой радужным цветком не дать, не взять папоротник в ночь на Ивана Купала. А где же цивина? Качить раздутые вспученности, запозыристые завитушки. Было не ты, монгольфьеры в небесах, а нали это. Растопырка из ужа влезла в соседник, где пели гриб с недодуткой разглагольствует стойно на одной ноге. А со ста сторон дрожат усилий ложноножки тянутся к онтоятки. Король уже минуту как требовал прекратить проекцию, немедленно закончить её. Клопоуций наконец неохотно поминавался. Он выключил аппарат, ворча, что можно было бы подождать ещё несколько пересуществлений, что в конце концов всё это должно как-то отдистиллироваться, разъясниться. Это ведь они так по невпотности, с непривычки и из-за спешки, но никто его не слушал. Король сунул скипетр в карман и чистил державу рукавом. А Труль, став на четвереньки, с трех сторон осматривал ящик со вселенной, зажмурив то один, то другой глаз, заглядывал внутрь через щели, постукивал в дно, потом решительно поднялся и сказал, встряхивая колени, «Значит, так». Выбравшись из классической антиномии, уважаемый коллега, влез в неклассическую. Ведь те достойные выборы антологии, не так ли? Смешно. Они же в этом ящике ничего не выбирают, а только скачут как рыбы на сковородке, бедняжки. Открытие несомненно на лицах. Подучие, многосущие. Новый вид экзистенциальных страданий. Ведь они тем только и заняты, что от холеры бегут к чуме, от чумы к проказе, И как можно при этом утверждать, что убегая от одной заразы в другую, сотворенные таким образом приближаются к идеалу? Тут Клопауц иначе у кричать, и даже забыв о королевском присутствии, топать натруль, который уселся на его мир и вызывающе болтал ногами. Дело могло дойти до оскорбления действий, если бы не вмешался и полит, напомнив, что это как ни как, а всё же сотворение мира. Едва сстыв Клопоуцй принялся Бойка и научно объяснять, почему множество альтернатив бытия должно оказаться для створённых непредсказуемым. Ведь бытие не ботинки, чтобы их можно было примерить. Риск есть при каждом переходе это накладные расходы процесса. Но в его Клопоуцй варианте расходы эти меньше, чем в классическом, и он готов доказать это расчётами. Примерка бытия невозможна ещё и потому, что когда кто-нибудь переходит из одной онточки в другую, то он не только меняет всё своё окружение на совершенно новое, но вместе с тем и собственную сущность подвергает непредсказуемому изменению. И риск здесь неизбежен. А пробы требует времени. Но что такое 10 минут лишних наблюдений в сравнении с целыми эпохами классического варианта? Идеальное состояние может наступить через час. ичь из 200 лет, но другого пути не существует. Так он продолжал, употребляя всё более изомсловатые термины, ссылаясь на патологию духа, геометрию сознаний, озарений, излагая элементы эндоскопической антографии, климатизации эмоциональной жизни её уровни к экстремальному впадению, в спадам, а также упадка в дух. и болтал так долго, что охрип, а у короля разболелась голова. Тогда труль поднялся с мира, на котором сидел, и, вынув из-за пазухи небольшой клочок бумаги, сказал, «И я тоже не тратил попусту эти последние дни, государь. Позвольте представить вашему величеству результаты моей работы». «Подожди», — прервал его король. Один из моих советников так мне вчера сказал: "Если мир выйдет у нас лучше, чем у Господа Бога, тогда он выиграл. Потому что это значило бы, что он наделил нас сотворённых неограниченными творческими возможностями. Если же мир нам не удастся, то выходит, что он нам этого всемогущества не дал, потому что не захотел. Итак, если выиграем, ты проиграем, а если проиграем, то как раз и выиграем". Ведь выиграть мы можем только из-за его, за Божий счет. В то время как, проиграв, мы проявим немощность, которую он нам придал. Эту немощность ему возвратим с протестом, потому что мы — жертвы дискриминации при створении мира. М? Что скажете? А-а-а, софизмы!» Труль сумнул королю под на свою бумажку и при этом забылся до такой степени, что, желая до конца унизить клопауция в монарших глазах, потянул короля за обшитый гранастаем рукав. "Вот взгляни сюда, государь. Это проведённые мною формализованные, то есть окончательные доказательства невозможности сотворения мира". "Да ну", изумился монарх. "Что я слышу? Так ты действительно доказал, что нельзя?" "Да, государь. И без всяких натяжек, нечего и стараться вот расчёты. Король вытрясчил глаза. А как же? Однако всё это, развёл он руками. Мир всё существует. Что ж, пожал плечами Труль. Уж что такое это мир? Я-то имел в виду совершенный Сказка о короле Мурдосе. После доброго короля Геллександра на трон вступил его сын Мурдос. Подданные впали в уныние, ибо был он чисто любив и пуглив. Решил продвище великого заслужить, а боялся сквозняков, привидений, воска. Ведь на вощенном полу ногу сломать недолго.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 Не без труда отворил он скрипучую дверцу и по крутой лесенке в заброшенную башню поднялся. А там стоял старый, престарый шкаф, медный, с рубиновыми индикаторами, ключчиком и заслонкой. Понял король, перед ним гадательный шкаф, и разгневался пуще прежнего, что прики его воли оставили шкаф во дворце. Но вдруг подумалось ему, что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 Припомнился тут королю косой взгляд дяди Ценандра, отцового брата, бывшего прежде его наставником. «Э, верно, дядя велел этот шкаф поставить ему назло», — подумал король, — «иначе из чего бы шкаф укосить?» Странность сделалась у него на душе, а шкаф, заикаясь, стал потихоньку наигрывать унылый мотив Кеннадра. Точь в точь, будто кто-то лопатой железной надгробия обстукивал. И из-под заслонки выпал черный листок с желтыми, как из кости, строчками. Испугался король не на шутку. Однако не мог перебороть любопытство. Схватил он листок и побежал с него в пчевальню. Когда же остался один, вынул листок из кармана. Взгляну-ка. Осторожности ради, одним только глазком решил он, да так и сделал. А на листке было написано вот что. Царству на горе сцепила сродня, Сестры в раздоре меж братьев резня, Брата с раската, сестер на костер, Крут кипяток, прыгай, сынок. Родич щиробщут, дед я за ножи. Влезятся бунты, градят мятежи. Ненадёжны внук и зять, ну-ка внука зятьем взять. Левый хлоп, правый трах, дядю в лоб, деда в пах. Предержать конца, пусть утонет до конца. Умер, взять трупов в пять. Следом тесть, стал шесть.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 Проклинал он свои легкомысли, побудивши его завести гадательный шкаф. Но времени, на сожалению, не было. Знал он, что нужно действовать, дабы не дошло до самого худшего. В значении предсказаний он ни минут не сомневался. Как уж давно подозревал, ему угрожали ближайшие родственники. По правде говоря, неизвестно, все ли так в точности было, как мы рассказываем,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 спал в бронированном колпаке и всё думал безустри, чтоб такое учунить. Наконец учинило он дело необычайное, настолько необычайное, что вряд ли сам до него додумался. Говорят, будто подсказал ему эту мысль бродячий купец, переодевшийся в мудрецом, а может быть, мудрец переодетый купцом, разные в народе и сказывают. Говорят, будто прислуга дворцовая видела кого-то с закрытым лицом проходившего ночью в королевскую обчевальню. Но одно, несомненно. Однажды Нурдас созвал всех придворных строителей, электрыцерских мастеров, лейпноладчиков и стальмейстеров, и велел им увеличить его особу, да так, чтобы вышла она за все горизонты. Повеления эти были выполнены с поразительной быстротой. Потому что директором проектной конторы назначил король заслужного плача. Колонны электрозотчих и киберпрорабов принялись доставлять во дворец проволоку и катушки. А когда расширившийся король заполнил свои особые все здания, так что было одновременно на всех этажах, в подвалах и флигелях, пришёл черёд соседних с дворцом строений. 2 года спустя распространился мурдос на весь центр дома не достаточно представительный а значит недостойный вмещать монаршую мысль сравнивались с землёй и на их месте воздвигли электронные резиденции именуемые усилителями мурдосов король разрастался постепенно и неустанно многоэтажный и искусно смонтированный усиленный личностными подстанциями Пока не стал наконец всей столицей, остановившейся на язах ставх, на душе у него полепчало. Родных уже не было, ни масла пролитого, ни сквозняков он теперь не боялся, ведь тому, кто сразу пребывает везде и шаг обуступить незачем. Государство это я, говаривал он, и не без оснований. Кроме него, населявшего рядами электрозданий площади и проспекты, никого не осталось в столице, не считая, конечно, придворных, а без пыльщиков и собственных его величества, чисто блюстителей, что ухаживали за королевским мышлением из здания в здание перетекавшем. Так и кружила... Милю за милю и по целому город удовольствовал Мурдоса тем, что удалось ему достичь величия материального и буквального, и при том укрыться повсюду, как наказывало гадание, ибо отныне он был вездесущ во всем государстве. Особенно живописно выглядело это по вечерам, когда король-великан, разгораясь электрозаревом, треливался огнями размышлениями, а потом постепенно газ погружаясь в заслуженный сон. Но город, как диспансемент первых ночных часов, сменялся трепетным мерцанием пробегавших через весь город огней. Там начинали роиться монаршие сны. Лавины сновидений королевских обрушивались на здания, изгорались во тьме их окна, и целые улицы мигали друг другу то красным, то фиолетовым светом. А придворные обеспыльчички Вышагивая по пустым тротуарам, вдыхая чат разогревшихся царственных кабелей и заглядывая украдкой в окна, в которых что-то сверкало, перешептываясь между собою. О-о-о! Не иначе кошмар какой-то мучает нынче Мордоса. Как бы нам потом не влетело. Как-то ночью, после особенно хлопотливого дня, король обдумывал проекты новых орденов. которыми собирался себя наградить. Приснилось Мурде с субботы дяди его Ценандр в ночной темноте прокрался в столицу и, завернувшись в чёрную япончу, бродит по улицам, выискивая пособников для подлого заговора. Целыми отрядами вылезали из-под земли заговорщики в масках, и было их столько, и такая кипела в них жажда цареубийства, что Мурда задрожал и пробудился с великим страхом. Рассвело, и солнышко ж золотило белые тучки на небосклоне, так что Мурдос, успокоившись, сказал себе «Сон, морока!» и только. И занялся снова прожектированием орденов. А тех, что выдумал накануне, развешивали ему на террасах и на балконах. Однако, когда вечером отправился он на покой, после трудов праведных, едва лишь задремав, увидел, Цареубийственный заговор в полном расцвете. Случилось так вот почему. От изменческого сна Мурдос пробудился не весь. Городской центр, в котором и угнездилось крамольное сновидение, вовсе не просыпался, но по-прежнему почивал в объятиях ночного кошмара, король же на его об этом ничего не ведал. между тем изрядная часть его королевской особы, а именно квартал из старого города, не отдавая себя отчёту в том, что дядя злодей и все его происки суть единственной видимости мираж, продолжал упорствовать в кошмарном своём збуждении. В эту вторую ночь увидел Морда свой сне, что дядя лихорадочно зломышляет скликай родню. Ились все до единого Все скрипвые посмертно шарниры, и даже те уго, их не доставало важнейших частей, поднимали мечи против законного повелителя. Движение оживилось необычайно. Толпы, скрывающих своё лицо заговорщиков, шёпотом скандировали кровальные лозунги. В подвалах под Землей их шили мятежники чёрные стяги бунта, варили яды, вострили топоры, отливали медяжки, смертяшки. и готовили решительную расправу с ненавистным мурдосом. Король испугался вторично, пробудился весь трепеща от страх и хотел уже вызвать золотыми воротами усть королевских всё своё войско на помощь, дабы изрубило оно бунтовщиков на куски, но он тут же сообразил, что не будет от этого проку. Не вступит же войско в его сновиденье, чтоб подавить возливающийся там мятеж.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 Бодрствуя, король был лишен доступа во взбунтовавшиеся кварталы, оно и понятно. Явь не способна проникнуть в сон, только другой сон мог бы туда внедриться. При таком обороте, дело, решил Мурдас лучше всего заснуть бы и пригрезить себе контр-сон. Да не какой-нибудь а монархический верный до гроба с развивающимися знаменами, и только этот коронный сон.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 Как не тужился, смог выяснить одну лишь квэрийскую роту. Да и то в первом строеустра, строенный дисциплины и крышками от кастрюли вместо оружия. Ну, делать нечего, подумал король. Не вышло, придётся начать всё сначала. Стал он тогда просыпаться. Нелегко это ему давалось. Наконец очнулся он совершенно, и тогда-то ужасное родилось в нём прозрение.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 тогда тот чере убийственный сон сам себе выснится и доснится а с окончательным пробуждением монаршее величие восстановится во всей своей целостности прекрасно но если он не пригрезит себе контрсон полагая себя пребывающим в безоблачной яви и это мнимая явь кажется вовсе не явью но ещё одним сном состязающимся с тем дядеватым может случиться беда. Ибо в любую минуту вся эта банда проклятых цареубийц во главе с мерзившим ценандром может ворваться из этого сновидения в это прикидывающееся явью, чтобы лишить его трона и жизни. Конечно, думал король, лишение совершится только во сне, но если заговор охватит всю мою царственную персону,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 Это моя духовная экспансия, будь она неладна. Отчаявшись, видя, что промедление смерти подобно спасению, усмотрел он единственно срочную психическую мобилизацию. Нужно обязательно поступать так, как если б я был во сне, сказал он себе. Я должен пригрызть себе верно подданческие толпы, горящим энтузиазмом, переполняемый обожанием. полки, преданные мне до конца, гибнущие с именем моим на устах, груды боеприпасов, и хорошо бы даже выяснить себе какое-нибудь чудо-оружие, ведь во сне ничего не возможного нет. К примеру, средства для выведения близких, противодядзиевую артиллерию или что-нибудь в этом роде. Тогда я опять буду готов к любой неожиданности. и если даже крамола появится, хитростью и обманом переползая из сна в сон, я сокрушу ее в мгновение ока. Вздохнул король всеми проспектами и площадями своего естества, до того это было непросто, и приступил к делу, то и заснул. Ожидал он увидеть построенные в коре стальные полки, ведомые посидевшими в боях генералами, и толпы, кричащие «Ура!» под треск барабанов и звон литавр. а увидел только молёсенькие шурупик самый обыкновенный шуруп с краешка слегка высчербленный и всё что с ним делать прикидывал король так и эдак а тем временем מחватывал его тревога всё сильнее и сильнее и слабость и страх и вдруг его осенило да это же рифма на труп Весь задрожал король. Так, значит, символ конца, смерти, распада, Значит, и вправду банда родных уже начала украдкой, Молчком, под копами, прорытыми в том его сне, Пробираться в теперешний, А он того и гляди, рухнет в изменическую пропасть, Сном под сном, выжатую. Так, стал быть, конец уже близок. Смерть, гибель, но откуда же? Как, с какой стороны... Засияли огнями десять тысяч личностных зданий, Задражали подстанции величества, Увешанные орденами, Опоясанные лентами великих крестов, Мерно позвякивали награды на ночном ветру. Столь тяжко боролся король Мурдос С оснящимся ему символом гибели. Наконец переборол он, пересилил, И улетучился тот без остатка, будто и не был его никогда. Смотри, король, где он? На иву или в другом сновидении? Вроде бы на иву. Но как же это удостовериться? Впрочем, может быть, сон о дяде перестал уже сниться, и все тревоги напрасны. Но опять же, как об этом узнать? Иного способа нет, как только обшаривать и безустер перетряхивать с нами и шпионами, выдающими себя за мятежников, все закоулки своей державной особы. Всё царство своего естества и никогда уже не обретёт король дух покоя, вечно будет грозить ему заговор, спящийся где-то там, в отдалённейшем уголке его колоссальной персоны. Так заделы же воплотим поскорее в язь благонамеренные сведения пригредем себе верно подданческие адреса и многолюдные депутации сияющие орёлом благонадёжности обрушимся с нами на все до единой персональной наши ложбинки закупки разветвления так чтобы никакой подвох никакой дядя не мог бы укрыться в них ни намик